Глава 31. Эли. Медитация, по моему убеждению, стержень всей процедуры. Способность обратиться внутрь себя. Тебе совершенно необходимо делать это, если ты хочешь хоть чего-нибудь добиться. Остальное – упражнения, диета, омовение, полевые работы. Все просто набор методов для достижения самодисциплины, для доведения норовистого эго до уровня контроля, от которого зависит реальное долгожительство. Конечно, если хочешь прожить долго, то тебе помогут многочисленные упражнения, поддержание тела в форме, отказ от нездоровой пищи и т.д. и т.п., но я считаю ошибкой уделять слишком много внимания этим аспектам повседневной жизни братства. Гигиена и упражнения могли бы посодействовать увеличению средней продолжительности жизни лет до 80-85, но если ты хочешь прожить 800 или 850, требуется нечто более необыкновенное, или 8500, 85000, требуется полный контроль над функциями организма, и ключ к этому медитация. На данном этапе они делают упор на развитие внутренней готовности. Нужно, например, смотреть на заходящее солнце и переводить его тепло в силу в различные части организма. Сначала в сердце, потом в детородные органы, в легкие, в селезенку и тому подобное. Я утверждаю, что их интересует не солнечное излучение, это просто метафора, символ, но, скорее всего, стремление сделать так, чтобы мы научились входить в контакт со своим сердцем, детородными органами, селезенкой, чтобы в случае каких-то осложнений в этих органах мы могли бы направить к ним свои душевные силы и сделать все необходимое. И это возня с черепами, с которыми связана большая часть медитации, уверен, еще одна метафора, предназначенная для того, чтобы обеспечить нас подходящим центром концентрации. Так, чтобы мы могли запечатлеть образ черепа и воспользоваться им в качестве опоры для прыжка внутрь себя. Любой другой символ сработал бы, наверное, не хуже. Подсолнечник, гроздь, желудей, клевер с четырьмя листьями. Стоит только создать подходящее психическое обрамление и сгодится все, что угодно. Просто так получилось, что братство остановилось на символике черепа. Это не так уж и плохо, если разобраться. В черепе есть некая тайна, романтика, какое-то чудо. И вот мы сидим и смотрим на маленький нефритовый медальон череп брата Энтони. И нам сказано совершать разнообразные метафорические погружения, связанные с отношением смерти к жизни, но на самом деле от нас хотят, чтобы мы научились сосредотачивать всю нашу душевную энергию на единственном объекте. Овладев сосредоточением, мы сможем применять этот вновь приобретенный навык в целях вечного самовосстановления. Вот и весь секрет. Снадобье для продления жизни, здоровая пища, культ солнечного света, молитва и тому подобное, вещи второстепенные, медитация, все. На мой взгляд, это напоминает разновидность йоги, хотя если братство имеет столь древнее происхождение, как на то намекает брат Миклыш, тогда, пожалуй, точнее будет сказать, что йога является одним из ответвлений культа Дома Черепов. Нам предстоит долгий путь пока проходят предварительные этапы серии подготовительные процедуры, которую братья называют испытанием. Впереди, как я подозреваю, нас ждет нечто в значительной степени психологическое или даже психоаналитическое – очищение души от избыточного багажа. Часть этого – неприятное дело девятого таинства. До сих пор не знаю, как толковать данное место в книге черепов. Буквально или в переносном метафорическом смысле. Но я уверен, что в любом случае это связано с изгнанием дурных чувств из вместилища. Мы убиваем одного из козлов отпущения, убиваем по-настоящему или еще как-то, а другой козел отпущения самоустраняется на самом деле или как-нибудь иначе. Общий же результат таков, что в итоге остаются два новоиспеченных брата, лишенные того трепета перед смертью, который несла в себе дефективная пара. Кроме очищения группы, в целом мы должны очиститься внутри себя. Вчера вечером после ужина ко мне зашел брат Ксавьер, и я предполагаю, что заходил он и ко всем остальным. Он сказал мне, чтобы я приготовился к обряду исповеди. Брат попросил вспомнить всю жизнь, обратив особое внимание на случаи, связанные с виной и стыдом, и быть готовым детально обсудить эти эпизоды, если от меня того потребуют. Как я догадываюсь, вскоре будет организовано что-то вроде группового обсуждения с братом Ксавьером во главе. Внушительный вид у этого человека. Серые глаза, тонкие губы, точеное лицо. Подступиться к нему, что к гранитной глыбе. Когда он проходит по коридорам, мне представляются звуки мрачной надрывной музыки. Идет великий инквизитор. Да, брат Ксавьер, великий инквизитор. Ночь и холод, туман и боль. Когда начнется эта инквизиция? Что я скажу? Какие из своих прегрешений я возложу на алтарь? Я прихожу к заключению, что цель этого освобождения от бремени, упрощения наших душ через передачу, а, как еще сказать, неврозов, грехов, душевных преград, раздражителей, энграм, отложений дурной кармы, Мы должны урезать себя, сократить. Кость и плоть мы сохраним, но дух должен быть обструган. Мы должны стремиться к некоему успокоению, в котором не будет места для конфликтов, не будет причин для стрессов. Избегать всего, что идет вопреки воле, если необходимо изменить направление воли. Действие без усилий – вот в чем суть. Растрата энергии не позволяется. Борьба укорачивает жизнь. «Ладно, посмотрим, внутри меня много мусора, как и у всех. Психическая клизма, возможно, не такая уж и плохая штука». «Что я скажу тебе, брат Ксавьер?»